Огонь, огонь, огонь без дыма, огня священного ожог, Блеск купины неопалимой, внутри которой дышит Бог, Дрожат бесчисленной свечи, листвы сгорающие плоть, Я всей собой тебе отвечу, воззвавший из огня Господь. Я живу без тебя, но все время с тобой. Я к портрету прильнов погружаюсь в тебя. Я живу глубже горя, живу над судьбой. Я живу бесконечно, бездонно любя. А любовь — это тишь некосимой зари. А любовь — на страдания безмолвный ответ. А любовь – это счастье у боли внутри. А любовь – это боль, притворенная в свет. Мне Богом дано бесконечное счастье. Мне Богом подарен был ты. Душа навсегда остается во власти, царящей твоей красоты. Живет наш Господь вновь незримой державе, на части свой мир не дробя. Бог дал и Бог взял. Нет, Бог дал и оставил. Оставил себя и себя. Источник святого огня, ты, любимого, давший мне в дар, ты, отнявший его у меня, ты, оставивший в сердце пожар, ты, встающий из тьмы изнутри, факел свой мне влагая в ладонь, ты сказал мне, живи твои у тебя остается огонь. Никогда, никогда, никогда ты уже не войдешь в этот дом. Никогда, никогда, никогда у окна мы не сядем вдвоем. Никогда ты не встретишь мой взгляд и лица не коснется ладонь. Это значит не шагу назад, это значит вступай в огонь, ибо только в огне я жива невозможному наперекор прогорают сухие дрова, умножая гигантский костер. До горящий пройди сквозь гранит через тьму только не оглянись Что- ты есть, что горя не сгорит потому разгорается высь. Ты любила тихий танец огня треск поленев в лесной тишине, Ты назвала Саламандрой меня, Саламандрой, живущей в огне. У костра мы сидели вдвоём. Нет тебя, нет костра, я одна, И своим негасимым огнем Холод смерти прожечь я должна. Горит костер, тыща от поленья, Плывет голубоватый дым, И за мгновенья, мгновенья, Весь мир становится сквозным, И ничего не потревожив, Ни с кем, ни с чем уже не врозь, Ты проходить сквозь стены можешь И видеть все, что есть насквозь. Так не нужны сейчас все речи, Лишь шелест крон и плеск вершин. Так вот где место нашей встречи, Где нет дробей, где дух Един. Я вглядываюсь в мир, я вглядываюсь в лес, за часом час идет, минута за минутой. Спадает пелена, заслон из глаз исчез, Ясность глубины сменяет мысли и смуту. Я вглядываюсь в глубь любимого лица, В таинственную глубь вхожу, глаза сужая, Ясно предстает то, чему нет конца, И зеркало души бескрайность отражает. Развоплотился, нет как нет, любимых черт. Но этот свет, в котором ни одной черты твоей, Быть может, есть сам ты. Не думаю, не размышляю, А только душу подставляю ему. Недвижно и нема, развоплощаюсь я сама. Как облаков на небе много, Как тихо движется вода. С тобой я встречусь через Бога, А напрямую никогда. Вот почему часы века Плывут по небу облака, Я не в снах, а наяву, На белых облаках плыву Через вселенную насквозь, Чтобы сведа не сбылось. Передо мной лежит дорога, На ней ни вех и ни следа. С тобой я встречусь через Бога, а напрямую никогда. Сердца связующая нить пронзает все пласты. О, как мне полно надо жить, чтобы живым был ты. Нас разделить уже нельзя, ты мне заполнил грудь. Одна душа, одна стезя, единственная суть». Все есть хоть нету ничего все есть хоть мир наш искалечен все есть хоть взгляда твоего я никогда уже не встречу закон твоящий мир наш строк и не открыт земному знанию вовне отсутствующий бог жив в сердце и не мироздания как нетрекаая ось. И разрешим все закатки, когда мы смотрим внутрь сквозь, до сицеины, без оглядки. Когда запламенеет высь и пролетит по небу птица, замолкни и не оглянись на то, что здесь внизу творится, на выжженной земле твоей. Есть выход из тоски великой, не оглянись во тьму орфей, ведя из смерти в редику И так тоскуя, так любя, чтоб ты был вечно жив, мне надо не оглянуться на тебя, не отводя от Бога взгляд. Нигде, ни в чём, и всё же есть, и всё же вечен ты. Как тихо мне доносят есть шуршащие листы. Ещё не подведён итог, нет края бытия. Ты жив вот так, как жив наш Бог, любовь и боль моя. В мой мозг мне в грудь, мне в душу влит, чуть слышно христи в толк. Что мне береза говорит, когда твой голос смолк? Стою застыв, едва у улика твоего, И больше, чем твоя душа, Не знаю ничего, не надо нимбов и светил, все словословие дым, ты место Богу уступил и стал совсем сквозным, наполнен светом небосвод и тишиною дом, моя любовь сейчас растет, как небо за окном. Такой всё пронзающий миг, молниеносно принёсший мне весть. Не из чьих речей, ни из книг, я узнала сама, что ты есть. Где – не знаю, нигде и никак, ты яснее сказать мне не мог. Есть, как свет проницающий мрак, есть, как есть нам невидимый Бог. Нет ни разумом, ни головой.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 Тихо светящийся, только портрет я вижу с растущей тоской, но этот из глаз изреваемый свет, но этот светящий покой. И, благословляя немую судьбу за сей неотъемлемый дар, я лбом прижимаюсь к холодному лбу, чтоб чувствовать тайный твой жар. Когда я сижу лица твоего, есть сердце, а больше совсем ничего. Есть в мире во всем только сердце одно, и мир весь собой заполняет оно. эти четкие черты, но тоже в сердце бьющий свет, и сердце знает – это ты, родных волос седая прядь, и брови с проседью в снегу, и не могу не целовать, и оторваться не могу, и знаю, знаю, нет как нет, и знаю, знаю, вечно есть, внутри кровоточащий свет, и не смолкающая весть. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не только этот лес осенний, весь впереди в их погреца, Живой источник вдохновения, черты любимого лица. Он никогда не иссякает из глаз твоих текущий свет, Я безмолвно проникаю, и насыщенью край нет. И сколько б я не говорила, он будет вечно, полно тих, Исток неистощимой силы. Источник бедных слов моих. Пусть будет тишина в ответ на все вопросы. Пусть будет тишина в ответ на вечный шум. Пусть ширится душа, как звезд полночных россыпь, Пусть стынет и молчит оцепеневший ум. Я знаю, Божий взгляд пересечет все вихри, Есть тишина мощней, чем волн морских прибой. И если я сама, как ты, сейчас затихну, То в этой тишине мы встретимся с тобой. Тишина роднит с тобой. Ты там, в глубокой тишине. И ни стенанием, ни мольбой Ее нельзя нарушить мне. Над нами только небо гладь, И в нем туманная стезя. Как рвется сердце закричать И разрыдаться. А нельзя. Любовь — это когда смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Сент Не на тебя, а лишь туда, куда смотрели мы вдвоём? Где может вдруг сгореть беда, где все заполнено огнем Туда смотрю не насмотрюсь. В тех далях тонет взгляд не мой. Но если, если обернусь, но если только, Боже мой! Моя обнаженная рана – картона волшебного гладь. Я вижу тебя постоянно и не в состоянии обнять. А рядом все в том же окошке Туманное небо слои И сыплятся снежные крошки Бесчетно, как слезы мои. Твои глаза передо мной А за окошком лес, родной. Твои глаза меня глядят, как лес, глубок и тих твой взгляд. Твои глаза передо мной, и нет минуты ни одной, Чтоб я не чувствовала их, меня глядящих глаз твоих. Я одна доживаю свой век в нашей общей любимой квартире. Листья падают, падает снег, за окном разгорается шире. А квартира тиха и пуста. Сколько лет еще быть ей такой. Но тобою полна пустота. Потому в ней так много покоя. быть достойной жизни вечной, вот той, в которой не изменен ты. Ведь только там возможна наша встреча, в безбрежности мой от полноты. Как шиль воды безбрежно и спокойно, какой закат преобразил сосну. Мне надо быть воистину достойной любви, в которой я сейчас тону. Я время о любви, не той, зашедшейся от крика, не той, бушующей в крови, а самой тихой и великой. А я все время о тебе, не о нас пороге, не о разбившей жизнь судьбе, а выйти на боги. Тоска, она вернется вновь. Ты весь во мне, но не со мною. Но если говорит любовь, то пусть замолкнет остальное. Так и его предстал Господь, созиждущий душу силы. И замолчали кровь и плоть, и вечная заговорил В каком ликующем простое любви моей девятый вал вздымался. В сердце было море, и ты его в себя вмещал. Никто на свете не расскажет, что значит остановка дней. В груди моей любовь все та же. Но вот куда деваться ей? Куда в заснеженные ели в туман, что над землей развит. У людей неужто в самом деле, Вот этот мир ее вместит. Задача непреодолима. Да у кого же хватит сил раскрыть себя, как ты, любимый, сказав мне «я тебя вместил»? День рождения, воскресенье, день сверкнувший, день весенний, день совсем необычайный, к нам явившийся из тайны жизнь, родящая вновь и вновь, тайны с именем Любовь. Я не слышу, я не вижу, но ко мне все ближе, ближе то дыхание, которым созидаются просторы. Дышен Бог, и дышишь ты, хоть невидимы черты. Стерлись, сведены к нулю, но люблю, люблю, люблю. А все то, что есть в природе, из любви на свет восходит. Но сейчас в твоём портрете, Я отвержу дыхание затая, единственный, единственный на свете, в тебе одном вся расправлялась я. Я приникаю к твоему портрету, а утром, встретив первую зарю, немому блеску розового цвета, как и тебе всем сердцем говорю, люблю. Да, из груди моей невольно, как срёзы льются тихие слова. Люблю-люблю, и потому так больно, Люблю-люблю, и потому жива. И сквозь судьбу и над судьбою Плеск веток, тихий шум лесной, И дождь сравнял меня с тобою и с этой смолкшей сосной. Как медленно текут минуты, не прерывая тишины, И мы с тобой еще кому-то совсем беззвучному равны. Светлая пасмурность, тихое веяние, слезы не льются рекой, грусть просветленная, мысли рассеяния это довременный покой. Утро прозрачное, утро туманное, стихнуло, боль заглушив. Где ты, любимый мой, где ты, желанный мой, может быть, в этой тиши? Моя душа, она безмолвна, она в неведомом краю, но воздух весь собой заполнив, она укутала мою от слез слепнувшую душу, которой не глаза нужны, а тайный слух, ей нужно слушать есть позывные глубины. Да, все во внешнем мире стерто, но там, в глубине, от ты жив, Орфей, проникший в царство мертвых. Весть огненная, а не миф. Протянуты сосны к Богу, как руки в немой мольбе, И всех стволы дорога к тебе, мой родной, к тебе. Пускай вся судьба отнимет, не спорю с моей судьбой, но если иду за ними, навстречу иду с тобой. Моё достоинство хранится сна. Мой голос влился в плеск ее ветвей. Я деревьям, может быть, нужна, вот точно так же, как душе твоей. Ты к ним ушел, и как они затих. И я вступаю в эту тишину. С тобой сейчас встречаюсь через них. Как в шуме леса я в тебе тону. Перед лицом твоим стихая, в мир шумный выйти не спешу. Я в стольких людях задыхаюсь, наедине с тобой дышу. Сплелись таинственные корни на непроглядной глубине. Мне только лишь в тебе просторно, а в целом мире тесно мне». Вот я и снова с тобою внедряюсь в священный покой. Но так высоко над судьбою и так глубоко под тоской. Душа так ликующе любит, как будто в объятиях ты. Вот только б не выйти из глуби и не потерять высоты. О чём деревья говорят? О том, что не прошли года, что можно сбросить свой наряд, но что-то есть, что навсегда. И веток медленный разлёт, даёт тоске мой ответ, шепча, что жизнь идёт, идёт, и окончания жизни нет. И точно золотом листы, всё существо тобой полно. Быть может, ты уже не ты.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 Течет из глаз среза скупая, Боль бьется ветру в такт гудя, А сосны тихо выступают, Как откровения из дождя. День непогожий, день осенний, Но ветер не разрушил тишь. Дается сердце откровение, Вот только видь, вот только слышь. День придымленный, непогожий, Как этот день ты нема сир. Люблю тебя и этот Божий, загадочный, прекрасный мир. В чём смысл и цель миропорядка, в лесу ли или в лице твоём? Всё тайно здесь, здесь всё загадка, но всё во мне и я во всём. Как ты и лес сейчас немею, твои глаза в моих глядят, я вхожу душою всею в намокший лес, в затихший взгляд. нять нельзя. До крика странно здесь на земле тебя уж нет. Но он растет, немой и пространный, как соязири великий след. Я прислоняюсь молча к камню, я птица об одном крыле. Когда б ты знала, как без тебя мне здесь оставаться на земле? Никто, никто помочь не может. Но право на бессилие нет. Ведь твой не мой великий свет. Почти что свет след со средом Божьим. В середине мира есть гора, и надо мне на эту гору и мне ответят лишь ветра и бесконечные просторы. Мне надо этой высоты, тогда душа тебя обрящет, ведь всем простором будешь ты, а я горой в тебя глядящий. В средине мира есть покой, как высь над широтвой морскою, над всей бездонной тоской крыла великого покоя. Ты в нем, и он сейчас в тебе. А я кружусь, как ветре птица. Так помоги моей мольбе, дай мне покою причаститься. Благодарю тебя за встречу на сокровенной глубине и положил на плечи, как пальцы приложил к струне. И вот затрепетало тело, и не стираю слез лица, и вся душа моя запела, и песни этой нет конца, ее и смертью не разрушить. Тебя зову, тебе пою. Благодарю тебя за душу, благословенную твою. том сокровенном краю, что снега плывущего тише, и слушаешь душу мою, которой сама и не слышу. Незыблем простор бытия, смять наша ему не помеха, и все, что помыслила я, в тебе отдается, как эхо, и каждый мой вздох и мой взгляд доходят до первоосновы, а этот не мой снегопад. Твоё сокровенное слово. Тебя я видела во сне, Ты в дом пришёл назад ко мне, Ты дверь ключом открыл, Ты рядом снова был со мной, Весь до беспамятства родной, И не хватило сил на счастье, Эта боль в груди прервала сон мой. Но приди, приди, приди опять, Ведь я дышу едва-едва, И эти жалкие слова так трудно повторять. Жить без Тебя, о Боже мой, с чем, с чем сравнится эта боль? Вот если только мне самой сойти на нет, уткнуться в ноль, сгореть вот так же, как и Ты, внутри Господнего огня, чтоб ни одной моей черты, а только Бог через меня. О смерти тоже есть предел, возможен сквозь нее прорыв. Ведь Бог есть Тот, Кто весь сгорел. И потому так полно жив. Я провожаю свет, а может быть, тебя. А может быть, к тебе иду во за светом. И в розовый разлив всю душу погребя, Я, может быть, сейчас вдруг понимаю, где ты. Одной душой, единым телом мы были много лет подряд. Я в глаза твои глядела, как в море на заре глядят. Ты всей зарей, всем морем мне был. Теперь, как на тебя смотрю, я только в утреннее небо, да на вечернюю зарю.